Он нагляделся. Его небольшое преимущество было в том, что он сейчас всё видел. Впереди по коридору, осторожно озираясь, шёл кто-то из людей Леймана. Очевидно, он разглядел какую-то тень, мелькнувшую перед глазами, но ничего больше почувствовать не успел. Роджер распылил ему баллончик прямо в лицо, и неизвестный солёнок напал за шну в до утра. Роджер побрежал дальше по коридору. На второй этаж он поднимался, уже оглядываясь. Всё-таки очень трудно действовать в незнакомой обстановке. Внизу начали гореть зажигалки, осветился коридор, некоторые комнаты, кто-то выбежал на улицу. "Принесите свечи", закричал чей-то повелительный голос сверху. Роджер вздрогнул. Он узнал этот задыхающийся голос Эдгара Леймана с своим криком сам невольно выдал себя. Роджер осторожно крался по коридору второго этажа. В дальнем конце должен быть кабинет Леймана. Он услышал голоса именно оттуда. Роджер уже подошёл к двери, чтобы войти внутрь, когда услышал другой знакомый голос.